30 мая 2002 года Висленский военный округ Сектор Ченстохов. Поднялись с самого утра. Если на ознакомление с сектором всего один день, то этот день следует потратить с максимальной пользой. Быстро развесили бронежилеты на окна, уложили в багажник все имущество, включая лишний ПКМС. Поехали. Выехали на длинную, укатанную грейдером и посыпанную щебнем дорогу, ведущую к КПП части. Сделано умно. Два кольца обороны, внешнее и внутреннее. Внутреннее намного выше внешнего. Если кто-то атакует периметр, сначала ему придется прорываться под огнем через первую линию инженерных заграждений, а потом наступать на вторую. Снизу вверх, по голому полю и под огнем. Сотник мог дать руку на отсечение, что под деревья, между первой и второй линией обороны, заложены заряды. Да и на поле тоже мин набросали и растяжек наставили. Оборонились, в общем. — Петро! — хоронжий Петров положил руку ему на плечо. — Смотри, на пять часов воздух! Сотник посмотрел в распахнутый настя шлюк в крыше. И через несколько секунд, всмотревшись до рези в глазах, обнаружил в светлеющем небе небольшую точку. «Разведывательный беспилотник. Так точно. Серьезно работают. Возможно, и ударный. Одну управляемую ракету он может нести. На укрепленном КПП бетонные блоки дышака и бронетранспортер в Капанире пропустили сразу, подняли шлагбаум, даже документы не проверили». Несерьезно как-то выразил общее мнение Чебак, когда отъехали. «На на обратном пути проверят, сказал Сотни. «Сейчас что проверять?» «Куда, командир? Велихов развернул карту, примерно прикинул. «Сейчас давай направо, в километре отсюда дорога на Котовице. налево. Вот и прокатимся, для начала туда, до самой границы, только проселками. За пулемет встать» пока отставить пулемет. Дорога на Катойце была, причем приличная, бетонная и три полосы в каждом направлении. Но они не стали на ней выезжать, а вместо этого пошли параллельно проселками. Впрочем, и проселки здесь были не такие, как на Дону. Хорошие, выровненные, почти без колей, во многих местах гравием засыпанные, а где и с асфальтом. «Хорошо живут!» — проговорил Чебак. «Европа!» — подхватил Певцов. «Рты закрыли!» — пристрашил Сотник. «Не на прогулке. Продолжать наблюдение. Нам потом тут на брюхе ползать». «И в самом деле Европа. да же лес какой-то не такой, не говоря уж про дороги. Поля тоже чистенькие, ухоженные. Дорога как новенькая. Но никто такому не завидовал». Казаки люди простые, живем на Дону, как предки жили, государю служим, в командировке вот ездим, платят хорошо, выслуга опять же день за два. На Дону курени, скот, земля, казачий круг сам делами вершит, самоуправление, кто хочет к сахе, кто хочет винтовки, кто хочет от дело отойти, у того земля, паши не хочу, а чего же еще-то надо? А то, что дорога гравием не посыпана, так и без с ней, с дорогой, проехать можно и добре. Если кто жизни учить придет, так ведь казаки и в Берлине, и в Париже, и в Багдаде побывали. Надо еще где побываем, в Лондоне, там, или в Вашингтоне, если не понял кто. Дорога петляла по лесу, бросалась то вниз, то вверх, в некоторых местах до деревьев рукой подать. Огонь откроет, ахнуть не успеешь. Внимание, Петров что-то услышал, насторожился. Защелкали предохранители, патроны в патронники дослали все, выезжая из части. Здесь не шутки. Что происходит? Стало, понятно, пара десятков метров дальше по дороге. Они выскочили на верхнюю точку холма. Дальше была ложбина и в этой ложбине попыхивал солярным дымком такой же выстрел, а рядом притулился зеленый полноприводный АМО. На выстреле у пулемета дежурил казак. стоявший у машин казаки целились в них. Тоже услышали, но как только увидели егерь, оружие опустили. — Чебак! — сказал сотник сидящему за рулем старшему уряднику. — На месте стой, в не терять, может, это ряженые Это тут бдительность теряют, а как на восток командиров скатаешься, всех и вся будешь подозревать. Понял? Бдительность не терять, повторил строго сотник. Если что, уходишь за скат и оттуда начинаете работать. Есть. Сотник вышел из машины. Поудобнее перехватил автомат, не торопясь, приглядываясь, пошел вперед. Здорово, отнивали казаки! Попривес он по-свойски стоящих у машины. И вам, здравия, господин сотник, раздалось нестройное. Старший кто? Невысокий Хорунжий шагнул вперед. Хороший, суздарский, кубанская, понятно, соседи. Сотник Верехов, Донское. Сломались, что ли? Никак нет. А что? Донычку нашли, господин сотник. Опять спирт тонны три и столы вывозить надо. Не ваш же вроде сектор. Наш, не наш, информация поступила, на реализацию сходили. Если бы через штаб, как положено, тут этого спирта уже не было бы. Ага, еще и спирт найденный государство за хорошие деньги принимает. Ну зачем соседям информацию отдавать? Оно ну, так. Сходим? Хороший зачем-то взглянул на часы. «Зараз можно!» Сотник повернулся к машине, сделал знак рукой. Нормально. Идти было непросто. От дороги местность уходила вверх так резко, что приходилось карабкаться, цепляя за кусты. Почва тоже была большей частью песчаная, нормальной опоры ногам не дающая. Круча уступила место ровной местности. — Господин Сотник? — Да. — Видите? — Верехов проследил за пальцем Харунжева Примерно прикинул. Кора дерева повреждена, вроде цепляли сюда что-то, но не растяжку же. Растяжка? Никак нет. Тут лебедку крепили. Вот кора и повредилась. Из проезжающих, что будет так, как мы, в гору карабкаться. И не наткнется никто, по крайней мере, случайно. А так машину под горку подогнал, лебедку переносную зацепил за дерево. Она тут в схроне была, месяц во всем. И все. — Надо, спускай спирт в машину, надо, поднимай из машины и ныкай. Такая ребятка до 500 килограммов за раз тянет. — Мы, считай, по этому повреждению на коре схроны нашли. — Ясно. Схрон был всего шага в 20 от обрыва. Нечто вроде крытой землянки с хорошо замаскированным входом. Можно что угодно хранить, или даже кого угодно, если людей через границу переправляешь. Сейчас вход в землянку был разрыт, а рядом стояли три казака с автоматами и га-да, никак баба. Баба стояла над ямой и что-то писала, видимо протокол, а казаки молча стояли рядом. Не обращая внимания ни на казаков, ни на бабу, сотник подошел к расстеленной на земле плащ-палатке, взглянул. Шесть стволов. Все германские, фирмы «Эрма», но под наш калибр — шесть с половиной. Не казацкий, а пехотный. Все новенькие, заводской смазки еще. На одном из автоматов Цейсовский оптический прицел. Не дешевое оружие. И не гражданское. Самое, что ни на есть армейское, не уступающее тому, что у казаков. — Что, шесть стволов тут было? — спросил Верехов, обращаясь к казакам. Так точно, господин сотник. Бывает и больше. Сотник присвистнул. Не мешайте мне. Не обращая внимания на раздраженный женский голос, сотник встал на колени у входа в нору, начал ощупывать пальцами землю, пытаясь понять, насколько она утоптана и как долго пользовались схроном. Да что такое вообще? Сотник убедился, что схроном пользовались изрядно. Вся земля утоптана на входе, как асфальт. Потом неторопливо встал на ноги, отряхнул форменный шаровары. Сударыня, тот же самый вопрос я могу задать и вам. Кто вы такая и что вы тут делаете? Я, Эмилия Кристич, майор таможенной службы Польши, возмущенно с вызовом, проговорила женщина. О, как, аж Польши. А я сотник Донского казачьего войска Петр Михевич Велихов. В Висленском крае. Название Висленский край. Сотник выделил голосом «Нарочно!» «Нахожусь в служебной командировке от Донского казачьего войска!» Слова «Висенский край» вызвали ожидаемую реакцию. Женщину все передернуло. Она пошла красными пятнами, но оглянулась на стоящих рядом казаков, на Харунцева, с интересом наблюдающего за всем этим, и ничего говорить не стала. Как бы то ни было, вы мешаете составлять мне протокол изъятия контрабанды. Отойдите от ямы, вы все следы затопчете. Да тут уж как стадо слонов пробежало. Ладно, ладно, не буду мешать. Вместе с Харунцем пошли обратно к машинам. И несовестно вам, казакам, бабе, подчиняться, спросил сотник. Так а мы ей не подчиняемся, господин сотник, ядовитый ответил Сузарский. — Это прикомандированный таможенный офицер из вашего сектора. Сотник чуть не выпустил из рук ветку, за которую держался. И если бы выпустил, так бы и полетел кувырком на дорогу. С чувством выругался последними словами. — Что такое сборной, командир? — спросил Чебак. — Неважно, за дорогой смотри. Лес кончился, остались только засеянной рожью и хмелем поля перемежаемые перелесками. Местность по-прежнему была холмистая. Дорога ныряла то вверх, то вниз. Навстречу попался еще один выстрел. Видимо, бронетранспортеров тут не было, казаки ездили только на таких машинах. Дано и правильно. Топливо процентов на 30 жрет меньше, несмотря на то, что двигатель такой же, как у легкого бетра. Казаки, сидевшие не на броне, а за открытыми люками, Помахали руками. Верихов и остальные помахали им в ответ. Проехали деревню, аккуратную, с замощенными брусчаткой тротуарами. Деревня как деревня, небольшая, богатая. Около некоторых домов стоят маленькие трактора, около всех машины, причем в основном новые, германо-римские, граница рядом. Пара вездеходов Штайр, австро-венгерских, на основной территории империи почти не встречающихся, неспешно фланирующая улицами домашняя птица, гуси на маленьком пруду. Поражало другое. Все, кто был в это время на улице, все, даже дети, прекращали делать то, что они делали, и провожали казачий внедорожник, взглядами в которых доброты не было совсем. Все это мало доверика «Попали мой командир!» Снова не сдержал язык за зубами певцов. Сотник думал и не мог понять, что им надо. «Ну ладно, они контрабанду через границу прут, мы их ловим». «Да откуда такая ненависть?» «Он бывал на границе с Японией, там тоже контрабанду прут, но такого, чтобы китайцы их ненавидели, не было. Попался, попался, надо отвечать, не попался, не попался». А этим-то что надо? Неподлеглость Польши? Ну и что это даст эта самая неподлеглость? Вот приграничная полоса. Цариком на контрабанде живет. А как неподлеглость будет? Так кому понадобится вся эта контрабанда? А с Краковым что делать? Это польская земля. Она в составе Австро-Венгрии. Ну, будет неподлеглая Польша. Что, за Краков воевать? Так Австро-Венгрии только этого и ждут. Польшу они с большой радостью свой состав целиком включат. Бля! Сотник прозывал момент, когда прилетела первая пуля. Он задумался и сам потерял бдительность. Только через секунду он понял, что означает резкий звук и пробитая пулей дыра в стекле, как раз с его стороны. Но тело действовало уже на автоматик. Сидевший за рулем Чабак, Пригнулся к рулю и своей силы дал по газам, так что машина буквально прыгнула вперед. Вот что значит боевый опыт. Дилетанты в таком случае обычно давят на тормоз до упора. Габаю. То ли показалось царево мотора не расслышать, то ли в самом деле. Пролетела еще одна пуля, но на этот раз с машиной казаков она разминулась. Внедорожник ввалился в поворот, нехорошо ввалился С левой стороны колеса разгрузились, поднялись в воздух, попались в камень на пути и перевернулись бы нахрен. Если бы встречная машина, то сами бы угробились и людей угробили. Но нет, егерю стоял на траектории, и встречных машин не было. Стоять! Чебак резко ушел влево, затормозил, всех качнуло вперед. Проверим. Первая группа певцов Петров, вторая я и Чебак. Певцов, в машине оставь сюрприз. Разряди дашку. Есть, есть. Если не оставишь в машине сюрприз и не разрядишь дышака, есть вероятность того, что кто-нибудь обойдет их, да и врежет им в спину из их же пулемета. Чувак, доставай пока из багажника. Нет, я сам. Рацию не забудь. Есть. На четверых два пулемета. Есть снайпер. Хорошо было бы вверх на машине подняться, и там и проверить, или на огневую позицию встать. Да тут на машине не протиснешься. Удаление между группами, на визуальный контакт, перевешками, вперед. Сам сотник перебежал к ближайшему дереву, завалился за него, выставив ствол ПК. Пошел. Дождался, пока мимо проскочит напарник. Есть. Сотник подхватился и побежал дальше. Петров, должи по поляне, остальным занять позиции, не высовываться пока. Снайпер, он шел последним, осматривался довольно долго. По фронту чисто, наконец доложил он. Трава, следы скроет. В четвером ни хрена не найти. И снова выстрел. Пуля прошла от сотника настолько рядом, что он почувствовал дуновение ветра ею поднятого. Сотник повалился там же, где и был. Пошел по-пластунски. Чуть ниже загрохотал, выплевывая свинцовую смерть по КМ. Соболь, я его держу, держу. Принял, работаю. Протяжно бухнула СВДМ и сразу еще раз. — Соболь всем, кажется, сделал. Дистанция 350 от меня до два часа. Держу сектор. Город принял. Соболь, певец на месте, прикрывайте сектор. Чебак. Что должен был сделать Чебак, было непонятно, потому что заработали разом автомат и пулемет. Снова щелкнула снайперская винтовка. «Доклад!» — сполошился сотник. «Еще один, тот же сектор, тоже готов. Снайпер и прикрытие. Первый и второй номера. Все? И еще есть? Чебак, должи. По фронту от вас держу сектор. Иду к тебе». Ползя на брюхе, аки, гад ядовитый, сотник дополз до Чебака, устроившегося за толстым стволом упавшего дерева. — Держи пулемет, я один пойду. — Развернись и прикрывай певца и Соболя, чтобы в спену не зашли. — Есть. — Певец, Соболь, держите сектор. Чебак вас прикрывает. — Есть. — Автомат сотника, коробов с подствольным. Гранатометом просенькой И оптикой висел на ремне за спиной Берехов перекинул его вперед Зацепил за ремень Чтобы ползти и автомат за собой тащить На всякий случай хлопнул рукой По кобуре с пистолетом На месте Все, я двинул Ползти было сложно Лес сильно захламлен. Трава еще и сучки бесшумно не получаются. А трава дает возможность скрыть растяжку, что тоже не есть хорошо. Не всегда растяжка дает четыре секунды жизни. Иногда запал модифицирует для мгновенного взрыва. Поэтому приходилось ползти медленно, тщательно осматривая и ощупывая все перед собой. И поэтому Верехов Остался жив и заметил, заметил он леску, специальную, почти незаметную. Но с ночи выпала роса, и леска была видна толщиной с паутинку. Велихов, осторожно, одними пальцами раздвигая траву, пошел по следу. Шаг другой, для него шаг теперь это пара десятков сантиметров, на которые он переползает за раз. Еще шаг, еще. Твою же мать! Сотник вскричал это в голос, потому что сбоку, почти рядом с ним, шлепнулось что-то тяжелое, и он, не рассуждая и не мешкая, покатился вниз по склону. Шансов почти не было. В таких ситуациях рядом с тобой может шлепнуться только одно, но именно что почти. Граната попала в какую-то ямку, которая на неровном лесном склоне полно, и взорвалась там, а Верехов, вдобавок скатился еще ниже по склону. Глухо ахнуло. Сотника осыпала землей и ветками. Ударила снайперская винтовка. Раз, другой, третий. Понятно. Соболи его не видит, но прижимает огнем, давая возможность сотнику разорвать контакт и укрыться. Не дожидаясь второй гранаты, сотник достал из гранатного подсумка РГОшку, дернулся за кольцо и бросил вверх, чуть погодя добавил еще одну прикидывая, чтобы бросить чуть дальше и левее. Бахнуло. Штеганул осколками по веткам. В отличие от старых гранат, РГО взрывается от удара землю. Еще раз выстрелил из снайперской винтовки Соболь. «Командир, готова Минус три». Не доверяя Соболю, но мало ли, сколько там их осталось. Сотник достал еще одну гранату, дернул за кольцо, бросил. И тут громыхнуло так, что на мгновение свет в глазах померк, а прямо над ним пронесся настоящий стальной град осколков, в щепу разнося стволы. С хрустом, очень медленно, повалилась среданная градом осколков молодая сосна. Ее ствол лег совсем рядом с головой контуженного, ячумевшего сотника. Через несколько секунд Велихов пошевелился, голова раскалываться. Круги перед глазами, но руки и ноги вроде целы. — Твою мать! — Прохрипел Сотник, откашливаясь. Остро, едко воняло сгоревшей взрывчаткой. Белый дымок плыл по лесу. Снизу донесся хруст. Кто-то бежал и бежал быстро. Сотник схватился за автомат, поразившись тому, как трясутся руки. — Господин Сотник, это Чебак, не стреляйте! — Хорошо, хоть предупредил. Чебак подбежал, плюхнул рядом пулемет, упал на колени. — Господин сотник, что? — Нормально. Велихов откашлялся, голова по-прежнему кружилась. — Монка! — Она, зараза, сдетонировала от близкого взрыва. — Вся от немертиши. Сотник нащупал на поясе фляжку, с трудом, не с первого раза, открутил крышку, хлебнул, затошнило, чуть наизонку не вывернуло. Но Верехов усилим воли заставил себя проглотить воду. Второй глоток пошел легче. — Скажи Соболю и певцу, пусть сидят, где сидели. Мы проверяем сектор. Есть — Здесь В голове бабахали салюты, но соображать уже соображалось. Тошнило от осознания того, сколько железа пролетело и в какой близости делалось худо. Короче... Идем туда, где Монка рванула. Вряд ли они одну за одной поставили. Прикрывай меня. Есть. Шаг, затем еще один. Место, где взорвалась мина, было хорошо видно. Они ее поставили тыльной стороной к дереву и привалили к какой-то дрянью. Дерехов зашел до дерева, выглянул и увидел двухсотого. А чуть дальше лежал еще один. Чувак, наблюдая двоих двухсотых, что у тебя? Ничего. Соболь, Чебаку, смотри ниже по склону. Дерево с развилкой. Муравьиная куча, от нее лебея. Я через оптику наблюдаю. От тебя метров тридцать. Сейчас... А, вижу. Город наблюдает двухсотого. Скорее всего, все, или нет? Чебак, ложись! В команде пластунов приказы выполняли, не задумываясь. Поэтому Чебак где стоял, там и упал. Сотник скинул автомат и дал... Короткую очередь и выше по склону, отсек на тройке и сразу спрятался за стол. Ответного огня не последовало. Если бы за площадкой наблюдал снайпер, скорее всего, у него бы не выдержали нервы. Чебак, вставай, шманаем, прикрывай, есть. Сотник сделал шаг, второй к трупам, осторожно, готовый в любой момент метнуться в сторону, упасть, огрызнуться огнем и замер. Японский бог! Рядом с одним из двухсотых лежал шмель. Твою мать, шмель! Здоровенная дура, двадцать два килограмма весом, два выстрела. Каждый выстрел, как гаубичный старят, от шести дюймовки, а тут их два. Вот бы этот гаврик врезал из шмеля, потом бы не опознали один из трупешников. Ну, тот рядом, с которым лежал шмель, был одет в черную форму, без знаков различия. Какой-то комбинезон, похожий на прыжковый, хрен его знат Второй, лежавший чуть дальше, был одет в гражданское, и серая куртка на спине побурела от крови, а от головы вовсе осталось лучше не смотреть. Сотник размотал с пояса длинную веревку с остальным сердечником и кошкой на конце. Этому он научился в крайней командировке в Аравию. Иногда духи или минировали трупы, или перед тем, как подохнуть, доставали гранату, из последних сил выдергивали чеку и наваливались на нее, чтобы не было преждевременного срабатывания. Этокий сюрприз кафиру, который тело будет ворочать и осматривать. Один казак так остался без головы, поэтому урок запомнили все и надолго. Перевернули первого... Лицо гримом измазано, черная шапочка на голове, дыра в грудной клетке, от винтовки. Еще одна рука повреждена и сильно. Это, кажется, пулемет, правая. Так вот почему он из шмеля не врезал. Ему пулемет в очереди руку зацепила. Он в шоке был. И слева не выстрелил. А потом его Соболь на луну отправил. Вовремя. Ох, вовремя. Еще бы пара секунд и врезал бы он по нас. На груди была кабура, притянутая ремнями. Сотник отстегнул клапан, выругался еще раз. Баллонский Р-90. Новейший пистолет-пулемет. Весит немного, стрелят очень даже изрядно. Так где же не берут такое? Пистолет-пулемет был целым. Почти. Кажется, осколок чиркнул по пластиковому корпусу. Но механизм не повредил, просто царапина. Чебак, перебросив с приветом чебаку, в торфей сотник направился дальше, перевернул второго, тоже кошкой. Этот гражданский по виду. Одежда неприметная, темных и серых тонов. Лифчик самопальный, похоже, на четыре магазина к штурм-карабину Токарева. Сам штурм-карабин Токарева с гражданским пластиковым ложем. Сплошным, с пистолетной рукояткой, с оптикой рядом валяться. Приклад в холан, ложе повреждено, прицел, кажется, тоже. Про железо неясно. Три гранаты. Понятно, почему три. Было четыре, одну бросил. Все три РГДшки. Башки совсем нет, вся куртка в крови. Бросил еще раз кошку, подтащил автомат. Ремень оказался целым забросил автомат за спину повернулся к чебаку сходи снайпера по шманой осторожно растяжки иди как шли они понял чебак пошел вниз соболь певец поднимайтесь осторожно есть сам сотник присел там где только что занимал позицию чебак рядом лежал пистолет пулемет Верехов покрутил его в руках приложился Прицел в порядке, работает магазин полный. — Ни на себе! — выразился певец. — Ты там дальше посмотри, — устало произнес сотник. — И пошманай, я карманы не шманал. Осторожно только. Соболь тоже пристал, глянул на площадку. Глаза сразу зацепились. «Ё -моё! Вот -вот — Ё-моё! Вот-вот! Вовремя ты его садил. Еще бы немного, и он бы из этой штуки со всей дури по нас врезал. Соболь покачал головой. «Я видел, он приподнялся, что-то на плече было у него, но такое...» «Это что же здесь творится, командир?» «Спроси, что полегче». «Командир, лови!» Певцов прыгнул к ним, сверху бросил на колени какую-то небольшую штучку. «Узнаешь?» «Еще бы не узнать!» Пульт подрыва!» «Ты охерел?» со сотник!» «Нормально, я батарейки вынул. футбол играть можно!» Как бы твоей башкой не сыграли потом. Где взял? У черного, в кармане. И пистолет там же. Песол с гордостью показал пистолет. Пять-семь, по тот же патрон, что и автомат. Это что они тут взрывать собирались? Хорошо, что не нас. Да, скорее всего, фугас где-то на дороге. Надо саперов вызывать. На нас, что ли? А на хрена тогда не взорвали? Вопрос. Командир... Все повернулись к поднимающемуся вверх по склону Чебаку. В руках он держал длинное снайперское ружье. Все, чики-чики, еще один двухсотый, чистый, голова развалена. Вот это рядом с ним валялось. Такое оружие сотник видел в репортажах из далекой жаркой Африки. Да, еще когда на срочке выезжали на совместные маневры с парашютистами Священной Римской империи. Вот у них и были винтовки «Эрма-РСГ». Были автоматические, точные и очень дорогие. — Это что тут, спецназ был? — спросил сам себя Певцов. — Помолчи, — оборвал его Сотник. — Чебак, где рация? — Господин Сотник, я, когда к вам побежал, ее там оставил. — Где там? Да ты что, совсем охренел в атаке? — Нет, вы посмотрите на него. Он рацию за раз оставил и побежал. Чебак повинно опустил голову. «Винтовку оставляешь здесь? Пулемет тоже, и мухать заразить ей». «Есть!» Чебак побежал вниз, чуть не падая. «Мы и в самом деле...» — проговорил Петров. «Это было для него необычно, потому что в жизни он предпочитал молчать. Как и рвануло, мы подумали хана казаку. Казака на такое не возьмешь, но эти гаврики и фрям на чего-то нацеливались». — Слушай, командир, — сказал Петров, ты помнишь, как вы нас первый раз выстрелили? — Ну, из чего стреляли? Сотник припомнил. Получалось хреново, башка ныла по-страшному. — И коревки, так ведь засандалили? — Бабуть и так, и что? — А вот что? Двое одинаково одеты, спецы, без вопросов, и оружие спецовское, и розы. Что-то мне подсказывает, что сильно не местные. А третий, левый какой-то, словно вообще не при дела был. Так, мимо шел. Сечешь? Проводник, сечешь. Значит, не сильно шарахнуло. Так он выходит. Выходит. Чебак перед поворотом тормозить стал. На машине пулемет. Сама машина казачья. Вот он и шарахнул без команды. Эти стали отходить и нарвались. Странно. Не похожи эти в черном на тех, которые нарываются. Мы местных реалий не знаем. Спроси при случае, что полагается делать при обстреле, если идешь не в колонне? Зуб даю. По возможности увеличить скорость и проскочить место обстрела. Вот они и отходили. И не парились особо на этот счет. Снайпер прикрывать сел. Эти двое дорожку топтать пошли. Сколько нас в вегере могло быть? Ну, человек семь по максимуму. Но кто же мог знать, что мы такие отмороженные, что машину остановим и вчетвером рванем на прочёсывание лесного массива? Они не ждали, поэтому и откинулись. Не если бы нас ждали, подпустили бы поближе, сначала бы и шмиря обоими зарядами в потом бы добили тех, кто трепыхается, снайпер опять-таки поработал бы, и свалили бы, а мы бы тут лежать остались. Сотник прикинул. Да по-другому и не получалось. — Голова! — похвально сказал он. Снизу запыхавшись, вернулся Чебак с рацией. — Господин сотник, рация? — Вижу. Теперь штаб мне дай. Чебак развернул рацию. Она была новой. Антенна представляла собой нечто вроде раскладывающегося круглого веера на подставке. Не то что старой модели, у которых для работы надо антенну на ветку забрасывать. «Ковыль, я город! Ковыль, я город! Прошу связи!» «Город, я ковыль! Принимаю отчетливо!» Чебак протянул гарнитуру связи сотнику. «Ковыль, я город! Нахожусь... Не знаю, где нахожусь. Рацию на сигнал поставлю. Я атакован снайпером. Уничтожил группу духов. В количестве трех. Потери не имею. «Город, я ковыль! Вы подойдем? — Никак нет, но, предполагаю, наличие фугаса, заложенного на дороге, собственными силами обнаружить не могу. — Принял. — Оставайтесь на месте. — Посылаем подкрепление воздухом. На подлете обозначьте себя. — Одна красная. — Как поняли? — Понял. Одна красная. — Верно. Конец связи. Сотник ветер под солба. Чебак, Петров, выдвигайтесь к машине. По прибытии вертушки, дадите сигнал. Одна красная. — Певцов, со мной. Десять. Вертолет прибыл довольно быстро. Услышав шум вертолетных лопастей снизу от дороги, как и было условлено, опустили одну красную. Вертолет пошел на снижение прямо на дорогу. Чебаки и Петров тормознули едущих по дороге поляков. Вообще ездили тут мало. Проселок как-никак развернули обратно. Прибыли в полном составе. Двенко, Чернов и еще четверо саперов под командованием Харунжева-Богаевского. Несколько казаков из числа отдыхающих смен. Наскоро переговорив с Харунжем, Петровым, дебенко и Чернов стали выдвигаться вверх по склону. Исаул, поднявшись к месту подрыва, наскоро огляделся, заметил изрешеченные шарапнерю стволы деревьев, присвистнул. — Повоевали? — Так точно. Поднялся сотик. Ты не так точничай, — осадил Ясаул, моментально въехав в тему. — Сильно? — Никак нет. Верхом прошло. Волной шандарахнуло только. — Шандарахнуло, говоришь? — В ПВД врачу покажется, как прибудем. — А это с двухсотых, что ли, снял? Ясаул указал пальцем на составленные редком столы. С них... Барду добрый карабин! Чернов легко подхватил тяжелую верму, приложился. Барду добрый карабин, давно таких не видел. Там еще круче. Сотник кивнул назад. И сол легко поднялся повыше, и через несколько секунд оттуда донеслось. Сакраментальные Ю. Чернов положил винтовку туда, где она лежала. Что там? Он кивнул наверх. Шмель, коротко ответил сотник. Чуть не попали под него. Тоди покачал головой. Кратко, как? Сотник прикрыл глаза, вспоминая. Ехали по дороге, не трогали никого. Тут выстрел, затем еще один, одиночные. Вышли из зоны встрела, тормознули. Принял решение прочесать массив. Чернов покачал головой. Ты совсем охренел в атаке, Сотник? Четвером на прочесывание идти. Ты хоть бы помощь вызвал. Пока бы вызывал, они бы ушли. Первым уделали снайпера, потом уделали еще одного. Тот как раз из шмеля готовился вжарить. Думали их двое, снайпер и наблюдатель. Я вперед пополз, нащупал растяжку. Тут третий, затихарившийся до поры, мне гранатку и подкинул. Я в рейс по склону ушел, и ему парочку в ответ подкинул, да еще и снайпер огнем прижал. Потом третий кинул, тут монка сдетонировала. — Кратко, все. Под Исаул еще раз покачал головой. — Ты, Верехов, совсем с головой не дружишь. — Я воевать наполовину не умею, — резко ответил сотни. — О, то-то и оно. Так учти, тут мирняк кругом. И крошить его направо-налево тоже не дело. У нас основная задача — контрабанду задерживать. И контрабандистов вместе с ней. — Я и не собираюсь крошить. Исаул спустился вниз. — Да от жару верехов. У некоторых таких трофеев за всю командировку не бывает. А спарка шмеля в нашем секторе вообще на моей памяти не попадалась. — К Егорию представить не могу, сам понимаешь. Но благодарность объявлю вечером в жидком виде. — В виде спирта? — подмигнув сотнику, спросил у своего начальника Чернов. — Ты меня до босомыжника принимаешь? — Дело набился обиделся Ясову. «С последним караваном мне с куреня. Три четверти горилки прислали и сальца. Вот мы это все сегодня вечером и приходуем. «Верехов, тебе трофеи нужны?» «В смысле?» «Не понял Верехов». «Фремом». «Трофеи хороший взял. Если что тебе или твоим бойцам надо, говори сразу. Мы это в сторону отложим». «Дело житейское, опять же. И наград нам не полагаться за доблесть. Так хоть это берем». Сотник вытаращил глаза. «А что, это можно?» «Ну, вообще-то нет, но...» «Ну, сам подумай. По ратному закону трофеи у воина отбирать нельзя. Ты это в честном бою взял? Можешь часть себе оставить. Вон, токарь разбитый валятся, еще шмеля с парка и фугас, мабуть, найдут. Это оформим, как положено. За глаза хватит. Только ты что возьмешь? С первым же караваном домой отправь. И не светит тут». Наглеть тоже не надо. — Ну, тогда я все, кроме токарей, возьму. — Доброе. На плече у поди Саула зашуршала рация. Он склонил голову, щелкнул кнопкой. На приеме. — Послушал. — Говорили недолго. — Добро. Поремей сюда четверых. Пусть трофеи и двухсотых вниз спустят. Потом поднял глаза на сотника и Саула. Нашли фугас. Фугас еще не выкопали, просто осторожно сняли верхний слой почвы и оставили так. Расположен был фугас на обочине дороги, закопан и вверх, похоже, антенна выведена. «Глянь!» — Чернов подтолкнул Сотника в бок, показал рукой. Сотник проследил взглядом. На той стороне дороги на ветку кто-то повесил сверкающее эмалированное ведро. «Мишень!» «Оно самое!» Спецы работали. Еще бы не спецы, сошмелем и с такой-то снайперкой. Исаул осторожно подошел к раскопанной саперам яме неглубокой, заглянул, присвистнул. Килограммов пятьдесят, господин Исаул. К яме подошли и сотник с под Исаулом. Заряд был заложен в какой-то мешок, блестящий, припорошенный дорожной пылью, И выглядел он, как личинка какого-то огромного насекомого, огромного и злого. Нас сейчас тут не отправят до на небеса. Нарочито равнодушным голосом спросил Есау. Никак нет. Я оглушилку включил, но изрекать не стал. Не знаю, что делать. Он может и на неизвлекаемости стоять. Дебенко отошел от ямы. На кого это они и целились? Спросил он, словно размышляв вслух. Дальше по этой дороге погранична застава господин Исаул. Наверняка на них к ним колонна раз в неделю ходит. Как раз сегодня идти должна. А чего же не идет? Не могу знать господин Ясаул. Ясаул еще раз подошел к яме, посмотрел на фугас, потом отошел. Рисковать не будем. Хороший Богоевский. Я с извеличением заряда не рисковать. Уничтожить докладным зарядом старший урядник Берехов. Я. После подрыва со своими берете машину группы Берехова и возвращаетесь в часть по земле. Соблюдать деятельность. Есть. Хороший Богоевский. Действуйте. Есть. Всем отойти. Дистанция 300 метров. Вертолет брать. А как же мы его уберем? Врач спросил Чернов. Итак, так еле посадочную нашли. Его и сажать-то больше негде. Тогда Исаул принял решение. Сейчас ставите заряд. Потом перед подрывом мы взлетаем. хороший богоевский доберетесь до ПВД с группой Берикова. Место в машине есть. Так точно. Взрыв громыхнул, когда вертолет уже поднялся метров на пятьдесят. Даже не громыхнул. Тяжко ударил кувалдой. Они видели... Из иллюминаторов вертолета, как на месте дороги, вдруг в миллионную долю секунды поднялся бурый, изрезанный желтыми просверками столб, как пошла врез ударная волна, шатая и даже ломая деревья, и теряя свою мощь. Потом ударная волна налетела на вертолет, пошатнула его, его повело вправо, но пилот быстро выровнял машину в опасной близости от верхушек деревьев. Нормально жахнула прокомментировал Исаул. Да, Исаул Чарунов рассматривал что-то в бинокль на земле. У ней все нормально, господин Исаул. Дали сигнал? Дай бинокль. Исаул лично глянул бинокль, поймал в линзы харунзева Богоевского машущего рукой, потом передал обратно бинокль, посмотрел в последний раз на висящую над тем местом, где они только что стояли, бурую тучу. «Да». — Нормально жахнуло, — подтвердил он. — Уходим на точку. Вечером Исаул Дебенко, как и обещал, устроил посиделки. И про не обманул. Самое то. У сотника Велихова оказалась контузия средней степени тяжести. Вечер дал какие-то таблетки и рекомендовал две недели покоя. И, конечно же, спиртное под полным и безоговорочным запретом. Но какое тут... На горилку пришли все свободные офицеры базы. Хороший Королев, Сотник Огнев, Сотник Денисов, Сотник Агеев. Офицеры уже не в первой командировке, у кого вторая, у кого и третья. Так что после неизбежных в таких случаях здравиться Велихову и поздравлений с удачным полевым выходом, а также после выслушивания, не пойми по счету какого рассказа, как все было, перешли к наболевшему. Тому что теперь совсем с этим делать? Нет, казаки, — подисол Чернов, громко опустил на стол пустой стакан. Если уже шмели, вход пошли. Нахлебаемся мы тут. Доложили же наверх, меланхолично ответил выцеживая из стакана последнее. Наше дело маленькое, пусть думают. Вот так по тебе шмелем засандалят. Тут тебе и маленькое, и большое дело за раз будет, — раздраженно произнес Королев. — Штаны потом не отстираешь, пока цацком со всем этим на суд на луну отправят без билета. — А что, казаки, надо думать, как дальше быть, если такие расклады пошли. — По сторонам смотреть надо, — брачно проронил Чернов, — и активнее действовать. Вон тот же Верехов не смотался, а остановился и грохнул этих гавриков. — Так и надо их, нахрен, нечего с ними цацкаться, и по окрестностям пошманаться. Там у местных в каждом доме склад, у кого спирт, у кого стволы. — Мятежа хочешь? — спросил Дебенко. — Ай-няхай! — с вызовом заявил Чернов. — Все лучше, чем по лицам шарахаться. Пусть в открытую выходят, тогда и посмотрим, у кого очко крепче. Не один раз панов били, и в этот раз наваляем. Правильно, шахнул Огнев. Накликаете, сказал я соул. Помолчали вы от греха. Дредер, еще по стакану, заживали. Огнев, сидевший по правой руку от Верехова, дыша огуречным рассолом, наклонился к уху. У тебя какая командировка? Шестая. Тихо, ответил Верехов. Огнев присвистнул. Да даешь джазу. У меня только третья. А где побывал? — Да много где. Крайние две в Аравии, потом на границе с Японией. В уссурийском крае покувыркался. Огнев хлопнул его по плечу. — Даешь джазу! — повторил он. — Ты мне скажи, в уссурийском крае, этом самом, как? Казаки разные гутарят. — Относительно тихо. Только контрабанду всякую прут. Дуром. — А эти? — сотник Огнев понизил голос. — Ну, эти самые, как их там... «Ну, в черную все! Ниндзя, что ли? Видел?» «Ты слушай больше!» — недобро проговорил Велихов. «Тебе и не такого набрешут. Семь верт до небес и все лесом. Нет там никаких ниндзя. Слушай больше!» На самом деле Велихов лгал. «Ниндзя там были. Только дураки и наивные люди считают искусство ниндзюцу утерянным в веках. Кому надо, то все помнит». И другие всему этому учат. Хорошо учит. Сотник Верехов об этом знал точно. Потому что ниндзю он видел. Мертвого, правда. Живыми они не давались. Тогда они в составе усиленной рейдовой группы остановились на ночлег на знакомой заимке. Все сделали как положено. Выставили посты. Три человека, подвижный пост. И еще три человека у пулемета на крыше перекрыли все возможные пути подхода — минами, сигналками, датчиками движения. Те, кто просто ложился спать посреди тайки, не предприняв мер предосторожности, имел неплохие шансы больше никогда не проснуться. Спасло их чудо. Двоих неизвестные сняли чисто, а третий, уже с двумя пулями в голове, падая, нажал на спусковой крючок автомата, и длинная на весь магазин очередь разорвала ночную тишину леса. Через пару секунд очередь смолкла. Зато по темной стене деревьев замолотили два автомата и пулемет тревожной группы, а через минуту по лесу шквальным огнем лупили и все остальные казаки. Еще через полчаса с небольшим на месте была дежурная вертолетная пара. Под утро у самых деревьев нашли тело. Это было редкостью. Обычно не находили ничего. Но тут, видимо, заслышали вертолеты и решили не рисковать. Тело как тело. То ли крец, то ли китаец, то ли японец. Ну, средних лет, невысокий, даже по их меркам. Жилистый, мышцы будто каменные. Ни татуировок, ни шрамов. Вообще никаких особых примет. Черное одеяние, просорные штаны и куртка. На трупе нашли полный набор — два ножа, боевой и метательный, веревку с плетенными нитями из кевлара и с грузиком на конце. Можно препятствия преодолевать, а можно голову тем грузиком пробить. Сверхлегкий карбоновый лук и стрелы с набором наконечников, в том числе отравленных. Длинная трубка — ее можно использовать как дыхательную для плавания или нахождения под водой, а можно и как метательную для дротиков. Несколько гранат различных видов. И, наконец, пистолет Тай-Ц, калибра 5,6 с интегрированным глушителем, выстрел из которого напоминает тихий шепот. Более крупный калибр ниндзя обычно не использовали, предпочитая подбираться вплотную. Документов, ну, естественно, на трупе не было а их никогда не бывало в таких случаях. Вот так и разменяли троих за одного. И говорить об этом совсем не хотелось. В модуле открылась дверь. На разгоряченных спорам казаков пахнуло ночной прохладой. Кто там? Сол поднял голову, смотрелся. а, -а Заходи, друже, выпей с нами горилки. Дайте человеку стул. Казаки подвинули стул к столу, поставили стакан на булькаре пробирающий до костей горилки, вошедший, высокий, худой, темный лицом, остался стоять у двери. — Мне бы с вами поедине, пан командер, — сказал он, путая русские и польские слова, как это делали здесь многие. И Саул потемнел лицом. Он и так был на взводе за то, что фугас со шмелем нашли, а пришелец стал кем-то, на кого кем можно сорвать. Глужащие душу раздражение. «Послушай, Радован, — сдерживаясь, заговорил Есаул, — я тебе скажу то же, что и в прошлый раз, и хочу, чтобы все казаки это послухали. Взрывчатку я тебе не дам, и выстрелы гранатомету тоже не дам, как не проси. У тебя и у учетников твоих, у каждого и так по столу, а у кого же их здесь нет» сказал тот, кого назвали Радованом. У кого не об этом говорим, друже, говорим о тебе и о конаках твоих. Ты доброго отношения не понимаешь, друже. Ты чету собрал, человек сто. И каждый стол незаконный, под подушкой держит. Мы на это глаза закрываем. И заметь, ни один казак, ни один полициант в дома сербские не заходит. Живите, как хотите. Хороните свои стволы, и когда мы тебя с твоими людьми в пограничной зоне видим, в том числе и по ночам, тоже внимания не обращаем. Тебя к столу пригласили, пригласили. Тебе горелки налили, налили. Вот и выпей с нами. У нас он сотник Велихов, теперь служит. Он сегодня результат хороший, уже в первый день дал. А о взрывчатке не заикайся даже, не буди вам ни дурное. «Да не, я за другое, пан Командер!» «За другое!» — протянул Ясул. «Сам сказал, пошли!» Когда Ясул вышел с гостем в ночь, сотник наклонился к уху сидящего рядом Хорунжего Королева. «А это кто был-то?» «Кто был?» Королев смачно отхватил от бутерброда с соленым сальцом. «Это Родован Дмитрич. Зовут его». Местный сербский поглавник. Тут сербская община большая. Он у них вроде за атамана. Это называется чета. А они что за нас? Да вроде за нас. Кое-кто тоже со спиртом хулиганит. Но не все. У них другая беда. Харуси наклонился к уху сотника. Беспокойный народ. Что они месяц на ту сторону идут? Иногда каких-то беженцев своих приводят. Сербий-то беда. Пожариваться в концлагерь, самый большой в Европе. В Сербию переселяют венгров, чехов, албанцев. Только чтобы сербы опять не взбунтовались. Да, и мало кто там остался. В России серба больше, чем в самой Сербии. А что, Есаул на него собак спустил? Есаул то Да Родован обнаглел в самом деле. Несколько дней назад пришел и говорит. Дай тонну взрывчатки, друже и выстрелов гранатомету в придачу. Его я, Саул не прогнал. А зачем ему? Зачем? Знаю, что через месяц будет... не Видовдан, Видов дан, День Святого Витта. В этот день в Австро-Венгрии много чего интересного происходит. Много лет назад я не видел, но отец с казаками за это гутарили. Как раз 28 июня... У австро какой-то склад военный взорвался. Да так что и тут было слышно. Вот, наверное, радовану и нужна для этого тонна взрывчатки. Понятно. В модуль вернулся Есаул. Глаза у него были мутными. Но на ногах он стоял твердо. Сотик верехов, выйдь на час. Сотник твердо поднялся, встряхнул головой, прогоняя хмель. Горилкой впрямь хороша была но, чтобы гутарить, тут голова свежая нужна. Краем глаза заметил, что без команды поднялся под Есаул Чернов. Оно и правильно. Замбой должен обо всем знать, что в секторе ответственности своего войска происходит. Вышли, Есаул с сербом стояли под фонарем. В желтом конусе обесновалась мышкара Свежий воздух подействовал на сотника косвежающие, хотя в голове гудело не слабо. Наверное, после контузии все-таки пить не следовало. — Расскажи-ка, друже Радовен-казакам, что ты мне рассказал, — потребовал Ясовул. Да, кстати, под Ясавула Чернова ты знаешь, а это сотник Верехов. Серп кивнул. — Значит, так дело было, другие. Мы с четниками заховались на границе в районе Буковица. Дело к ночи видно, плохо, и, видим идут. Первыми трое шли. У одного очки ночные, еще у одного какой-то прибор большой. Вроде как бинокль, но побольше. И у всех оружие, а форма черная. Мы заховались. не вздохнуть, не охнуть. Хорошо, еще у нас там землянка откопана. А следом еще пошли, такие же, и оружие у каждого. С границы шли, и так тихо, как тени право, Словно есть, и в то же время нет. Ты не сказал, сколько их было-то. Трое, пан то они дальше которые шли. Сорок насчитали. Ясаул вдруг оглушительно захохотал, хлопнул серба по плечу, затрясся всем телом. Ну ты дал, дружище, сорок, и как тени, ну ты дал. Пойдем лучше горилки выпьем, в самом деле, сорок, ну ты дал. Пошатываясь, Ясаул побрел к модулю. Сотник, несмотря на то, что в голове был хмель, понял, что серб сильно обиделся. И сам бы он так не реагировал даже на откровенную глупость. Сейчас ты как человека обидел. Пусть он и глупость сказал, а завтра он тебе ценную, развитую информацию, не понесет. Подвесывал Чернов, пожевал губами. — Где, говоришь, было? — спросил он. — В Буковице. Там лесной массив начинается. В голосе Четника и в самом деле слышалась обида. — Сорок. — Сорок, Боже, матерью клянусь. — Пойдем-ка. Обнявшись, непонятно, то ли серб вел их, то ли они, серба, побрели большой штабной палатки. Стоящий на часах казак увидел их и пропустил. — Подожди. Подессаул снял с нашей цепочки ключи, за второй раз открыл сейф, зашуршал бумагами. — Помоги-ка. Вместе с сотником они выложили на стол карту. Включили освещение над столом. Наверху на карте сотник прочитал. Рабочая карта коменданта сектора Ченстохова. И печать. Ну-ка, покажи, друже, где это было. Только не рисуй тут ничего. Серб склонился над картой. Внезапно сотнику, пусть он был пьяный, но соображать не разучился, пришло в голову, что карта совершенно секретная, и под Есаул Чернов, показывая ее командиру сербских, ополченцев, совершат должностное преступление. И делает он это нарочно, чтобы серб, который не выпил ни капли, запомнил обстановку. Но говорить насчет этого сотник верехов ничего не стал. Мало ли как надо, может, так и должно быть. Тем более, что Чернов старше по званию. Вот здесь, точно, точно здесь. Чернов потер небритый подбородок. В армии позволяли носить усы, но не бороду, и это было сущим наказанием для казаков. «А скажи-ка, друже, ты оружие хорошо рассмотрел?» «Темно было». «А все-таки, что в ней было?» «Ну, много чего. Автоматы были, снайперские винтовки и пулеметы тоже были». «А гранатометы?» «И они были...» «А странных гранатометов не заметил?» Серб задумался. «А знаешь, друже, заметил...» — Какие? — Ну, обычно автомат несут, и сзади на рюкзаке гранатомет одноразовый, или два, если нести сможешь. А тут парами не только гранатомет, и все. Большие такие. По два они были. — Да, по два. Чернов и Велихов мрачно переглянулись, хмель выветрился совсем. Потом, отправив серба и заберев обратно в сейф рабочую карту, Чернов и Велехов вышли из палатки, И Верихов не применил спросить. — А то, что мы ему карту показали, нормально? Чернов долго думал, прежде чем ответить. — Конечно, ненормально. Но тут нас все ненавидят. А этот хоть какой-то, ну, союзник. Да, и он подбрасывает информацию. По лесам ведь четники многие шарахаются. Не всю, конечно, ему тоже здесь жить. Ты не говори никому. — Могила, — заверил Верихов.